По существу Цезарь восстановил власть прежних царей, память и понятия о которой, собственно говоря, и не умирали в римском государстве, ведь во многих исключительных случаях прибегали к замене ограниченных и коллегиальных властей единоличную и неограниченную властью. К статуям семи царей, которые с древнейших времен стояли в Капитолии, Цезарь велел прибавить восьмую, свою собственную. На публичных торжествах он не раз появлялся в костюме древних царей Альбы. Имя его упоминалось теперь в государственных актах наряду с именем общины, как ее олицетворение и воплощение. Около нового монарха немедленно начал складываться двор с его церемониалом и торжественностью. Явилась и новая аристократия — Цезарь особым народным постановлением получил право приравнивать новых лиц и новые роды к числу тех древнейших аристократических родов, которых к его времени осталось всего шестнадцать. Только имени царя не принял Цезарь, чтобы не применять к себе слово, давно окруженного в Римя особенную ненавистью. Тот стародавний строй, в силу которого единственным источником законодательства являлась вместе с царем община, Цезарь сохранил и все свои нововведения узаконил народным голосованием, но понятно, что участие граждан в законодательстве стало в сущности уже пустым звуком, все дела направлял единолично монарх. Сенату Цезарь предоставил роль, принадлежавшую ему при царях, Именно роль лишь Государственного Совета, предварительно обсуждающего законы и публикующего их. Так как прежний сенат был в оппозиции Цезарю, то он увеличил число сенаторов в полтора раза, довел до 900 человек, причем пополнил его состав, конечно, своими сторонниками не стесняясь включить в число сенаторов не только вовсе незнатных людей, но даже сыновей вольноотпущенников и граждан из Галлии и Испании, которые только уже в сенате выучивались говорить по-латыни. Непосредственного влияния сената на дела Цезарь не допускал, но привлекал к обсуждению дел в своем совете всех, кто мог быть полезен. Вся административная власть была целиком в руках императора. При выборе исполнителей он действовал совершенно в том духе, как всякий хороший римлянин управлял своим домом и своими личными делами. Он брал помощников отовсюду, где находил, а по преимуществу выбирал способных людей из числа своих низкорожденных клиентов, вольноотпущенников и даже рабов. Таким образом, он имел очень широкий круг для выбора, и в числе его помощников было много людей действительно очень способных. Мы не замечаем, тем не менее, следов влияния кого-либо из них. Все, что сделано было Цезарем, сделано к бесконечному нашему удивлению по его личному почину, его собственным творческим гением. Прежде всего, Цезарь занялся финансами. Эта именно отрасль всегда поручаема была вольноотпущенником императора. О финансовых затруднениях римского государства нам приходилось говорить уже не раз, Доходы государства с присоединением областей на Востоке возросли почти в полтора раза. Главным расходом был расход на прокормление столичной черни. Он поглощал почти пятую часть всего бюджета. Затем следовали расходы на содержание армии и на войны. Огромные по тем временам денежные суммы шли на снаряжение флота против пиратов. Примерно почти столько же получали каждый год Помпей и Цезарь на свои испанские и гальские войска. Остальное расходилось на все другие необходимые издержки. Доходов с избытком хватало бы на все государственные нужды, если бы в среде лиц, заведовавших финансами, не выдворились крайние, бесчестность, леность и неумелость.